ья егорова доля сияния формула была сложной каждую черточку и ее Йоссель старательно выписал на тонком листе галья а по углам всю последнюю неделю рисовал хитрые лиственные завитки просто от удовольствия три руны раскрытые навстречу 4 кровь затворитель Еще две по салону завернуты сил добавить, и одна внизу для устойчивости. Сиянье уйдет всего ничего, а держаться должно накрепко. Формула была красивой, и Йоссель искренне гордился ей. Целых полгода. Ему казалось, что глаза затянуты тонкой, как мушиное крыло пленкой. Боязно моргнуть, тогда точно хлынет соленым водопадом, расплывутся тонкие чернильные штрихи, поползут буквы мутными ручейками. А какая теперь разница?» «Сгори оно, мокни, хоть на клочки порвись!» Точно бы разревелся, но при Лавене стыдно. «А я тебе сразу сказал, не пустят снисходительно», — заметил Лавен. Он валялся на кровати прямо в башмаках, забросив за голову жилистые руки. «Я ж тебе сказал!» Йоссель стиснул зубы так, что возле ушей хрустнуло. Сглотнул, давя набегающие слезы. В ушах шумелые, все какие-то глупости лезли в глаза, выпуклые древесные волокна столешницы и бесформенные натеки свечного воска. Да вот еще сухой ольховый лист на подоконнике. Не думать, не видеть, не слышать, иначе хоть помирай. Никогда такого не было, чтоб два года подряд к сиянию пускали. Сам мастер Аргелак, говорят, лет 10 второго раз дожидался, а уж он-то не нам чета. Йоссель вспомнил темные, точно древесные корой, покрытые лицо мастера Аргиллака, равнодушные глаза под черепашьими веками, и сам удивился нахлынувшей ненависти. Зеленые саламандры улыбались с мраморной плитки, солнце чертило руны на их выгнутых спинах. Ёссель в эфизиономии против воли расплывалась в улыбке, когда он ловил знакомые звуки и запахи. Осторожный шепот, сияющие глаза, робкое предвкушение чуда. Еще минуты и безграничное счастье затопит его, когда заключенное в громадных каменных ладонях сияние рванется навстречу, заполняя весь мир зыбкой синевой. В этот миг будто сам становишься солнцем. Ёссель покосился на стоящего рядом лопоухого мальчишку. «Видно, что тот в первый раз. Ишь, как губы от волнения прыгают. Небось, ерунду какую-нибудь сочинил. Слизняков от репы отпугивать, или чтоб сорняки на грядках не росли. Или он как Ёссель в прошлом году — грибной дождичек. Он украткой вытер ладонь об штаны, не размазать бы тонюсенькие штрихи формулы. Вспомнил, что горемычку под пятку на удачу не положил и похолодел на мгновение, чтобы тут же улыбнуться еще шире. Это пусть не до шлепки что удачу загадывают, а ему-то не солидно уже». «И формула у него куда важнее!» «Путто нехотя растворились высоченные створки главной залы. Почудилось, повисло в воздухе еле видное марево, как намек на теплоту сияния. Шагнул изнутри мастер. Суровый взгляд уперся каждому в самую душу. Подмаженыши дышать забыли. Сердце у Йоселя запрыгало лягушонком. «Что высший скажет? Вот если бы сразу младший магий принял...» «А что, бывало, и не за такое принимали, Йосель читал...» Представилось, как благосклонно кивает выше, и мудрые глаза его загораются ласковой улыбкой. «Отныне ты истинный маг, Йоссель!» Он даже не сразу понял, что означает преграждающий жест мастера. «Ты был здесь в прошлом году!» «Я думал, я приготовил новую формулу!» С лица еще не стерлась радостная улыбка, а с губ срывался жалкий лепет. «Это хорошая формула, нужная! Я хотел...» Я старался... Он злился на себя за эту растерянность, за то, что не может уверенно и внятно просить, требовать. А глаза мастера равнодушно смотрели мимо селя Какая разница, кто из-под мажонышей попадет к сиянию. Все они ему на одно лицо. Ты был здесь в прошлом году. Сейчас пойдут другие. Но мастер... Не разреветься, только не разреветься. Может быть... «Пусть высший сам решит!» «Пусть он посмотрит!» Бесцветные глаза на мгновение задержались на Йоселевом лице. Какое-то брезгливое удивление мелькнуло в них. «Время высшего бесценно!» «Ты уже получил долю сияния!» «Сегодня получат другие!» Взорная плитка расплывалась перед глазами. Саламандры свивались в клубки, и каждая скалилась Йоселю в лицо. «Нельзя!» «Нельзя!» «Надо было горемычку под пятку! Горемычку надо было! Какой же он дурак!» Пыльные бесцветные лучи царапали камень. Йосель не замечал, что лист с формулой сминается в пальцах, что злая слеза проползла по лицу и висит на подбородке. «Младшего мага тебе? Сияние тебе!» А мимо шли те, кто имел право. Глупые недошлёпки со своими маленькими формулами, раскрасневшиеся от предвкушения, они хихикали, перешёптывались и хидно поглядывали на застывшего истуканом Ёсселя. Будут теперь рассказывать, как осадил мастер нахального подможёныша, посмевшего требовать лишнего сияния. Да если бы я знал! Если бы я знал, разве бы я в прошлый раз дождичком пришёл? Я бы хоть чёрную лихорадку лечить научился, или вообще... Провырл бы придумал, чтобы их в телесную форму не пускать Дурак я, Лавен Дурак ты, Селька, охотно согласился, Лавен И провырл придумал один такой Тебя бы с вырлами вообще с порога завернули Может, и к лучшему, буркнул Йосель Может, лучше бы не в том году, а в этом Лавен хмыкнул и повернулся на бок Не пойму я, что ты из себя выпрыгиваешь «Тебе чё, за дождик мало платить? На кусок хлеба не хватает?» «Хватает мне на кусок хлеба, угрюмо сказал Йоссель. «Я учиться хочу». «Ну и учись. Мешают тебе?» «Так я по-настоящему хочу! Что толку руны выводить, если сияние не дают?» «Эй!» -э", — осклабился Лавен. «Сиянием-то каждый болван сможет!» Сегодня эта вечная шуточка вовсе не показалась Йосселю смешной. «Они ведь на меня даже не взглянули! А может, у меня формула лучше? Может, моя нужнее?» «Ну что они там принесли? Облака, грибы, и капусту какую-нибудь? Да, этой капусты нынче как грязи! В каждой деревне свой колдунчик капусту растит, а я...» «Ну ты прям как дитё малое!» Хохотнул Лавен. «На кой много сильных магов-то сдалось? Капусту-то на каждом огороде растить надо, а землетряс, скажем, только раз в сто лет и понадобится!» Йоссель остолбенел, пусто глядя на Лавена. Такой пугающей была эта мысль, такой неправильный. Колдунцу из Йоселевой деревни стукнуло лет сто, не меньше. Был он тучен, ходил медленно, любил карасей в сметане и отчаянно ругался на мальчишек, таскавших сливы из его сада. Лечил колдунец коров и свиней, не больно выдергивал зубы, сгонял всякую прожорливую мелочь с ягодных пустов и, сколько помнили старики, других формул не знал. Глядя на скучного, одышливого мага, Йоссель уверился, что колдовское умение только от труда зависит. Не жалей сил, разбирай рисунки на пожелтевших страницах книг, выписывай руны все сложнее раз от разу, и которые нужны окажутся, на тусе сияние и получай. Не справился с учением? Иди репу растить, а коли хватит усердности, так и бурю утихомиривать научишься, и лесной пожар тушить, и черный мор прогонять. А уж если что новое выдумаешь, так и мастером станешь. И сияние без особого дозволения можно будет черпать. Йоссель давно мечтал такую формулу выдумать, чтобы с вырлами справиться совсем И что выходит теперь? Может, не сам старый деревенский маг на десятки формул застрял? Может, не разрешили просто? Лист с формулой казался таким хрупким. «Смять в пальцах, искорежить, бросить в огонь!» Ёссель задавленно всхлипнул. «Жаль было работы, глупых надежд. Себя жаль до невозможности». Вспомнил, как пришел в голову вот этот штрих на верхней руне. Во сне. Как вскочил весь в поту, трясущимися пальцами теплил свечу. Записать, не упустить. Как бился, замыкая заклятие, а нужный угол никак не угадывался, и руны не желали сплетаться воедино. И какой восторг охватил его, когда все получилось, как хотел. Полночи тогда просидел, бездумно, счастливо уставившись в пламя, и судьба обещала только хорошее, и столько ему еще надо было научиться, и сам не замечал мокрых глаз. А теперь что? Снова год ждать? Да не год, если верить Лавену все 10 10 лет дождичек вызывать, заплесневеешь. «Сам буду!» Ёссель в запальчивости треснул кулаком по столу, скривился и потер ушибленную руку. «Сам буду до сияния тянуться!» он как Хонора мастер Тридцать лет один в лесу жил, руны на песке чертил А потом сам научился сияние зачерпывать без высшего, без никого И мастером стал сам «Ой, не могу!» — расхохотался Лавен «Ой, балда! Сидеть тридцать лет в лесу, чтоб не десять в городе! Йосель мастер влез в болото, потому что учиться охота!» «Ну и нескладно!» «Все равно балда!» «Может, его и вовсе выдумали, хонору мастер «Как это выдумали?» От возмущения у Ёсселя слезы высохли. Про него все знают? Что с того? Про птицу Аюн тоже все знают. И скажешь, в заправду такая есть? Ёссель угрюмо свернул лист с формулой. И почему это Лавен целыми днями на кровати валяется? За весь год ни единой новой руны не придумал, а кругом прав оказывается. А он, Ёссель, до черных жучков в глазах книги читает, а все едино сиянию не допущено. Обидно. «Иди, иди!» — насмешливо крикнул вслед Лавен. «Ищи справедливости, не до шлепок!» Йоссель зло хлопнул дверью. За окном будоражаще позвякивало и бряцало. Ёссель высунулся в оконце и зажмурился, когда солнечный луч прыгнул в глаза. Возле ворот лохматый мальчишка, едва не младше самого Ёсселя, держал за уздички сразу двух лошадей. Те хрипели, мотали тяжелыми головами, звонко переступали по круглым булыжникам двора. «Воевники здесь?» Воевник стремительно взлетел на ступеньки, крыльями взметнулся пыльный плащ. «Был он мал ростом, но жилист. Кольчуга едва не сползала с острых плеч, и поперёк груди лохматилась погнутыми звеньями, стянутые ремешком прореха. Блеснули голубые, как две лужицы неба, глаза. Пахло от него тревожно и резко, железом, потом и травой. Йосель задохнулся от внезапного волнения, когда воевник застыл на площадке, едва не задев его крылом плаща. Но человек смотрел не на маленького мага, а куда-то ему за спину. «Высший примет вас позже!» – медленно произнесли сверху. «Подождите здесь!» Йоссель обернулся. Младший маг, надутый от важности, помывал рукой с верхней ступени. «Вас позовут!» И не ушел, удалился, подметая пол золотой каймой торжественных одежд. «Это называется «Знай свое место!» – пробормотал воевник. Он привалился к стене, будто в раз устал до невозможности, даже глаза закрыл И так, не открывая их, спросил вы, господин маг, что по стенам жметесь? Или наказаны за что?» В его голосе не было насмешки, но Йосель все равно вспыхнул «Зачем вы сюда приехали?» — спросил неловко «За помощью», — просто ответил гонец Вырлы в северных болотах словно обезумели Их никогда еще не было так много Все силы уходят на то, чтобы просто сдерживать их натиск Но у магов нет средства, прошептал Йосель Нам нужны хотя бы лекари, врачевать раненых Врачевать? взвелся Йосель Врачевать! И повинуясь неожиданному порыву, путая слова, захлебываясь надеждой и обидой, он принялся рассказывать Воевник слушал хорошо Сочувственно кивал в нужных местах, а когда Йосель дошел до вчерашнего утра, даже сдвинул и брови. «И вот выходит формула моя нужная, важная, а мне жди 10 лет!» – тонко выкрикнул ёсель Ему внезапно стало пусто и зябко, словно боль согревала, пока он таил ее, а теперь, высказанное оставила его наедине с холодом каменных стен. Молчание все длилось, и невозможно было прервать его, наполненные то дом то ли растерянностью. «Я напомню о тебе», — коротко сказал голубоглазый воевник, и двинулся наверх, где уже отворились двери приемные залы, и стоял исполненный важности младший маг. Мальчишки с лошадьми за окном не было. Должно быть, увел их куда-нибудь к речке или на дорогу. Медленно проползло по небу облако, похожее на безногую собаку. Йосель уселся на ступеньку и рассеянно гладил зеленую спину каменной саламандры, отполированную сотнями ног. Тоскливо тянулись минуты Ни единого звука не долетало из-за тяжелых створок И неведомо, вспомнит ли гонец о своем обещании Мастер Аргилак выдвинулся из дверей Стеклянно скользнул взглядом по в лицу Будто и не ученик почтительно замер на лестнице А пустое место образовалось Прошелестел шагами к изгибу коридора И снова тишина Аргелак вернулся еще с двумя магами, незнакомыми Йосселю. Отворившаяся на миг дверь выпустила обрывок густого баритона. «Однако обычаи наши таковы, что...» «Что они там так долго?» Йоссель припал лбом к стылому камню стены. Сердце прыгало неровно и бестолково, будто карась трепыхался под рубахой. Увиделось, как сам высший выходит из залы, видит почтительно замершего подмажонка и тягучим своим голосом говорит... «В сиянье ждет тебя, младший маг И вот он в воинском лагере вместе с мастером Аргелаком врачует раны и формулами, и по-простому целебными отварами и мазями. Вот по ночам при свече выводит причудливые завитки, ищет созвучие рун, чтобы в раз загнать вырл в небылье. Вот в жаркой битве спасает мастер Аргеллака от десятка чудовищ сразу. Сечет когтистые лапы, разметывая зеленые тела в невесомую пыль. И мастер благодарит его, Йоселя, и униженно просит прощения за былую несправедливость. А он... а он ничего не скажет. Только посмотрит мимо мастера, как тот давеча, и пойдет себе чертить рунную вязь. Йосель вскочил. Гонец выходил из зала в сопровождении нескольких магов. Плеснули голоса. «Через седмицу». «Младшие маги вполне способны...» «Ярость вырыл, трудно укротить «Слишком много раненых». «Говорят, на юге тоже появились». Воевник быстро сбежал по ступенькам, но прежде чем сказал хотя бы слово, у Йосили внутри оборвалось что-то и повисло на тоненькой ниточке. «Ты видишь, какое дело? Не положено у вас и прячет глаза. Не позволено. Ты учись. Вырлы не в одночасье сгинуты. В лекарях всегда нужда. А то и глядишь, сообразишь, как вовсе с вырлами справиться». «Как же...» — лепетал Йосель побелевшими губами. «Я же... Вы ведь там...» Правила не изменяются ради прихоти учеников, прогудел он головой. Еёсель похолодел под презрительным взглядом мастера Аргилака. "Уйду", лавен недоверчиво хмыкнул. "В водоносы или в свинопасы?" «Воевником уйду!» Ёссель никак не мог согреться, словно одним взглядом Аргелак выстудил ему все нутро. Леденели пальцы, зуб не попадал на зуб, а щеки пылали двумя свечками. Он скорчился на подоконнике, обхватив колени руками, и только звенело в тяжелой голове. «Уйду!» Он догнал гонца за воротами. Тот охлопывал гнедую лошадь, подтягивая какие-то ремешки на ее лоснящихся боках. «Подождите!» Ёссель никак не мог отдышаться. Может быть, «Может быть, ваш главный, ваш...» Он вспомнил, наконец, «Воевода!» Кажется, насмешливо скалился мальчишка, уже забравшийся на вторую лошадь, но это было неважно. Все было неважно, пока оставалась хоть капля надежды. Гонец покачал головой. «Воевник не пойдет против воли магов, будь он даже воевода», — мягко сказал он. «Но ведь это нужно! Я нужен! Так же несправедливо!» Прозрачные глаза уставились вдаль, туда, где пыльная дорога врастала в белесое летнее небо. «Это кажется несправедливым тебе», — тихо сказал Гонец. «Но, может быть, это справедливо для кого-то еще. Для твоего мастера, например, и для ваших старших магов. Для ваших порядков. Справедливостей... Их ведь может быть много. Взметнувшиеся из-под копыт пыль успела улечься на дорогу, а Йоссель всё стоял, потрясенный новым предательством. И теперь сидел нахохлившейся птице, бездумно следя за последними лучами солнца и чувствуя, как ворочается внутри тяжелый комок ненависти. Невидимая в полумраке усмешка Лавена жгла затылок. Лист с формулой валялся под столом, и штрихи верхней руны расплылись в невнятное пятно. «Уйду!» Кабаний меч невесомо взлетал и тяжко падал. Солнце норовило блеснуть на утолщенном конце клинка и не поспевало за рукой мастера, когда самый воздух взвизгивал рассеченный острым железом. Прием повторялся снова и снова припевом бесконечной песни. Мастер Зунель, кряжистый, заросший буйным волосом кабанище, сейчас казался йоселю грациознее ярмарочного конотоходца, красивей птицы Аюн. Каждое движение, плавное, завораживающее, хотелось немедленно повторить, спросить, прогонит, как есть прогонит и обругает еще. Сделалось душно, горячо затолкалось в виски. Клинок застыл. Йоссель облизал губы и с заклинанием, твердя, ну подумаешь, обругает, подумаешь, прогонит, потащился через площадку. Тупой ученический меч норовил выскользнуть из вспотевшей ладони. «Мастер Зунель, а можно мне повторить ваш прием?» Солнце взблескивало на ярком клинке и мелко-мелко трепыхалось в груди. «Это че ж нельзя-то?» — недоуменно пробасил мастер. «Валяй, дружи, коль не боишься ногу оттяпать». «Ну, у нас...» Мастер присмотрелся к пылающему Йоссилеву лицу. «Э, да ты не как из-под мажонышей». Горячим Ёсселю залило уже не только щеки, заполыхали уши, и даже макушке стало жарко. «Подможуныши, лягушуныши, квакнули бы, до да толстой жаб не вели», — пробормотал Зунель. «Верно правду, говорят, что много вы умеете, да ничего не можете». Тупой клинок чертил в пыли за Гагулину, похожую на руну устойчивости. Скажи-ка мне, правду брешут, что старшие маги вам свечение по каплям одалживают, а сами пользуются сколько влезет? Сияние буркнул Йосель. Сияние нам одолживы. Ну пусть так, хоть чего-то вздохнул мастер Зонель. Как звать тебя? Йосель. Йосель. Сурово. Селька, значит. Мастер поднял меч. Ну-ка, селька, встань как положено. Да не так. Как ты меч держишь, не дамажек криволапый. Йосель перехватил рукоять, чувствуя, что губы непроизвольно расползаются в улыбке. Он еще научится. Всему только срок дай. Он каждый день тренироваться будет. С утра и до темна придумает, как с единого удара в вырлу развалить. И до логовища их доберется. И целым воинством командовать будет. Он еще всем покажет. Он еще... Куда, Павел? Куда заваливаешь? Выше держи, дурачина! Ныло недолеченное плечо, как всегда перед дождем. Каждый взмах меча давался с усилием. Точно вместо воздуха Йоселя окружала вязкая жижа. «Двигаться, уворачиваться, танцевать, уводя зеленую мразь в сторону, угадывать движение, не глядя ей в глаза, чтобы, уловив единственный миг, ударить!» Сбоку раздался короткий всхлип, и Йоселя кольнуло в сердце. «Еще один не успел». «Удастся ли отходить? Лекари все чаще разводят руками» и полыхала зеленым стен башни, там, где одна за другой лезли из небылия вырлы. Йосель хорошо помнил ледяной ужас, что накатил на него в первом настоящем бою. Страшные сказки врали. Не было у вырл ни загнутых когтей, ни острых клыков, ни звериных морд. Студенистые чудовища, возникающие из неясных теней и прямо на глазах наливающиеся силой, они были слишком похожи на людей, узкоплечек, с зеленоватой кожей, тоскливыми глазами. Безмолвных. С изящными длиннопалыми руками, несущими смерть. вырли стоило лишь дотянуться, дотронуться, и словно вся ненависть мира обрушивалась на жертву, сковывая волю, останавливая сердце. Люди сидели на глазах и в несколько дней сгорали, неподвижные, напряженные, с невидящими глазами. Кто знает, что за страшные видения проносились в эти часы перед их внутренним взором. Кого-то редко удавалось выходить. Лекари отводили глаза, бормотали о точках прикосновения и жизненной силе, но ясно было, просто повезло. Вот и ему в свое время... Повезло. Он не помнил, что чудилось ему в часы горячки. Только плечо теперь ноет перед дождем, и кожа на нем остается бледной до зеленоватости. Вырлен знак. Да еще волосы теперь белые, как у старика. Железо легко разрубало зеленые тела, но вырлы не умирали, а лишь уходили в небылье, растворялись в легкую дымку, исчезали из виду, чтобы позже вернуться вновь будто чья-то злая воля, некогда сотворившая чудовищ, снова и снова гнала их на приступ. Десять лет назад никто и подумать не мог, что вырлы дойдут до самой цитадели магов. Йосель описал клинком стремительную дугу, и вырла без звука растворилась в воздухе. У подножья стен чудовищ почти не осталось, но Йосель уловил зеленоватый отблеск в одном из верхних окон. Узкая лестница когда-то казалась такой широкой. Тусклое небо за окнами, густые тени в углах площадок. Распахнуты тяжелые двери в залу, а за ними сутулый маг тяжело опирается на стол, словно обезноживший. Сразу три вырлы лезут сквозь щели, прямо на глазах, наливаясь мясом. Невидимый кокон еще держит их, но еще чуть и промнется, потухнет. Мак не заметил воевника, а тот застыл в дверях, словно пригвождённый к месту узнавания. Перед ним был мастер Аргелак. Воплощение её силевой обиды. И так легко было просто не успеть. Это ведь даже не месть, всего лишь медлительность, усталость. Он ведь так устал. Просто секундное замешательство. Радужная поверхность кокона притягивала взгляд. От напряжения умага мага свело пальцы, брызнули из-под ногтей темные капли. Йосель был слишком далеко, но ему показалось, что кипящие брызги окропили ему щеку. И словно вновь глянули на него прозрачные глаза двумя осколками неба. «Этого ты хотел». «Где ты, добрый гонец, уверявший, что справедливости много?» Йосель так и не спросил твоего имени. Он бросился вперед в тот самый миг, когда рухнула колдовская преграда, удерживающая чудовище. Клинок пустился в свой молчаливый танец с тремя вырлами разом, за спиной у Йоселя старый маг без сил распластался на столе. Последнее существо растворилось в серой дымке, одним ударом разваленной от плеча до поясницы — когда срывающимся голосом Аргелак позвал его. «Йосель!» Он обернулся. Сейчас бы презрительную усмешку, снисходительную гримасу, но лицо болезненно кривилось от воспоминаний. «Йосель! Столько лет!» 10 выдохнул он. 10. «Ты был очень способным учеником. Мы... я... так надеялся на тебя!» Кровь бросилась Йоселю в лицо. «Надеялся ты, значит, способным считал?» «Все становится только хуже», — словно в бреду бормотал старик. «Столько лет! Казалось, мы вот-вот придумаем». Мы сметем их одним усилием, они уже здесь, и уходят такие сильные маги, лучшие. Вот и ты не выдержал. Ах, значит, это он не выдержал? Все одни и те же формулы, боятся пробовать, ленятся слишком многие. И совсем немощно по-стариковски мастер закончил «Вернулся бы ты!» Йоссель услышал, как губы сами произносят «Теперь, значит, и я понадобился!» «Бережешь обиду!» — горько заметил Аргелак. «Сколько лет прошло, все бережешь!» «Да знаешь ли ты!» «Закричал он страшно и тонко, заставив Йоселя отшатнуться!» «Знаешь, что такое вырлы? Знаешь, кто их сотворил? Знаешь? Помнишь Хонору, мастера? Мастер!» «Губы его скривились, как от боли!» «Хонор тоже все торопился! Все сразу узнать хотел, все попробовать!» Пробовался. Из северных болот к сиянию дотянулся Силен был маг, даром, что едва год проучился И сам сгидал, и мы Мастер сухо надсадно раскашлялся И мы, и мы Хрипел он, словно не осталось больше слов А Айосель молчал Все оказалось так просто и так страшно просто когда-то магии струсили легендарный хонора мастер что ушел в северные леса искать свой путь и сумел зачерпнуть сияние через многие версты вот он как зачерпнул оказывается всем миром теперь не перечерпать И они спрятали сияние Укрыли его от жадных дознаний учеников От старательных, но неумелых подможенышей Лишь иногда Видя особой милости Допуская их к каменным ладоням С в них силой Доверяя лишь верным страху Неторопливым, осторожным Тем, кто не станет придумывать нового Аргелак одышливо сипел Глаза его ввалились Две скорбные складки опускались от худого носа, и тяжело ходил кадык на дряблой шее. «Он же совсем старый», — внезапно понял Йосель. «Сияние поддерживает силы, он, может быть, даже бессмертен, но изнутри он безнадежно стар. Просто дряхлый сторож, берегущий сокровища, которого боится сам». И, словно лишь его не недоставало для этой минуты, шагнул с лестницы Лавен, раздавшийся в плечах. Лавен с клочкастой бородкой на бледном лице и выпирающим пустцом. Лавен, от которого теперь так и несло сиянием, с которым Йосель так часто спорил в мыслях и так редко наяву. Мастер и осекся. Ёссель на мгновение удивился, что не чувствует совсем ничего. Вся боль и ненависть, копившаяся столько лет и заставлявшая его доказывать собственную значимость, выгорела за эти минуты, оставив лишь странную прохладу под сердцем. Стало легко и пусто. Каменная саламандра все так же выгибала зеленую спину. Йосель провел пальцами по блестящему хвосту, заглянул в незрячие глаза. Словно вновь отражался в них маленький подможеныш Селька. Наивный, радостный, обиженный на весь белый свет, надеющийся, ненавидящий. И вот теперь Йосель воин. Как живой присел рядом сердитый Селька, глянул из-под лобья. «Что, брат, видишь, как оно на самом деле...» А я догадывался. Врешь, брат. Ты просто обижался на весь белый свет. И очень хотел вернуться. А сейчас еще хочешь? Не знаю. Вот и я не знаю. Вздохнул взрослый Йосель, отнимая ладонь от прохладного камня. Он вернется. К плывающим свечам, к тонким штрихам сложных рун... Мучительному поиску правильной формулы К радости узнавать Он станет магом Может быть даже мастером Доверенным Наверное научится их страху Не тому, что в горячке боя бросает на подмогу Изнемогающему товарищу Страху, что кто-то сможет больше него И когда-нибудь скажет глупому подможонышу Ты уже получил свою долю сияния потому что магов не должно быть слишком много. Но если он так и не придумает главную формулу, так и просидит всю бесполезную жизнь в стылых башенных стенах, то стоит ли возвращаться? Ведь от воевников получено, пожалуй, большая доля сияния. Нет. Он останется. С честным железом. С болью в натруженных мышцах, со звоном клинков и радостью победы. Он научится предугадывать, где пойдут в новые наступления вырлы. Он станет лучшим из лучших, быть может, даже воеводой. Но если он мог бы придумать средства избавиться от всех вырл разом, а вместо этого будет всю бестолковую жизнь загонять их в небылье поодиночке, то, может быть, стоит вернуться? Если он способен все изменить, сделать так, чтобы в сияние было для всех и вдоволь, то разве можно отказаться от попытки? 10 лет назад Селька наверное, разрывался бы от желания попробовать все сразу. Сегодня ее сель мучительно выбирал, где польза от него окажется больше? Я не знаю, — повторил он. Одинокий солнечный луч скользнул по саламандриной спине, перепрыгнул на клинок. Старый маг молча ждал ответа, а где-то далеко за окном звонкий рожок сообщал о маленькой победе в долгой войне.